Глава 14. Кира «Багиров – везучий сукин сын», – замечает мужчина, и я чуть не спотыкаюсь в танце. Мы обмолвились всего двумя словами, представились друг другу. Андрей, так его зовут. И очевидно, для него я не незнакомка». По всей видимости, он знает, чья я жена, и все же пригласил на танец. «Сочту за комплимент», — с вежливой улыбкой отвечаю. «Ему всегда везло на женщин. Жаль, что вы уже замужем, Кира». «Так уж жаль?» — вопросительно загибаю бровь. «Определенно точно. Я бы позвал вас на свидание». «Ох, вот как. Это то, что называется флиртом». И то, что замужней женщине делать не положено. Уж тем более жене публичного человека, который трясется над своей репутацией. Однако я уже танцую с этим мужчиной, остановиться и уйти крайне неловко. Да и внимание много привлеку, согласитесь. Я игнорирую эту его последнюю фразу, но Андрей никак не желает успокаиваться. Он, что называется, вошел в кураж. «А вы бы пошли?» Думаю, такие вопросы неуместны. Холодно отрезаю, тем самым расставляя границы дозволенного. Ох, глупая я, зачем только поперлась танцевать? Что и кому в очередной раз хотела доказать? Бросьте, Кира, это всего лишь простой разговор. Ага, просто даже кошки не родятся. Заливает мне тут в уши. Мы разворачиваемся, и тут я столбенею, потому что встречаюсь с бешеными от ярости глазами Багирова, Он стоит рядом с мэром. В одной руке держит стакан с горючим, другая расслабленно засунута в карман штанов. Да и в целом он выглядит хозяином жизни. Только пылающие глаза выдают его гнев. Он, как удав, следит за каждым нашим движением. Взгляд по-настоящему звериный. И я уже жалею, что поддалась эмоциям и согласилась на этот чертов танец. «Проблемы в раю?» Заметив, что на нас пялятся Марат, С нотками ехидства спрашивает мужчина. «Почему же?» Отзываюсь, переводя на него взгляд. «Мы же цивилизованные люди. Танец — это всего лишь танец. Плету, что попало ей богу. Да за этот просто танец Багиров готов глотку разорвать этому Андрею». «Разумеется, Кира». Мужчина как бы невзначай подается вперед, чего я натягиваюсь точно струна». Краем глаза замечаю, что поза Марата становится более напряженная, а лицо напоминает волчий оскал. У меня от этого волосы дыбом встают на затылке. Я отодвигаюсь от мужчины. Он, конечно же, замечает моё движение, отчего хитро ухмыляется. Козёл паршивый. Наконец-то танец заканчивается. Я поспешно благодарю Андрея и уже хочу удрать, но он крепко держит меня за руку. «Кира, если надумаете разводиться, я буду счастлив вам помочь». Совершенно неожиданно произносит. Это сбивает с толку. Откуда он, черт побери, знает. Какая, спрашивается, сорока на хвосте принесла? Воистину, слухи распространяются со скоростью венерической болезни. Без надобности. Я вполне счастлива замужем. Охотно верю. Кивает, но ясное дело, что имеет в виду он совсем другое. «Я пойду. Спасибо еще раз за компанию». «Андрей, спасибо тебе, Господи!» Выпускают мою руку из своего стального захвата, и я спешу вернуться к мужу. Он уже стоит в одиночестве и с мрачным видом ждет меня. Клянусь, вокруг него аж тучи сгущаются. Даже людей возле Марата не наблюдается. Такой он негатив. Когда подхожу, мне стоит титанических усилий удержать выражение лица невозмутимым». Коленки подгибаются от тяжелого взгляда Марата, которым он меня испепеляет. Натанцевалась. За могильным голосом чеканит. Скучно стало. Нахожусь с ответом. Глаза Багирова сужаются до щелок. Челюсти сжимаются и, кажется, я слышу скрип зубов. Так ты бы сказала, я бы тебя развеселил, жена. Ты был занят. Он молчит. Знаете, такое выразительное молчание. Так вот это оно. И слов не нужно, чтобы понять, что еще одна дерзость, и он меня за шкирку отсюда вытащит. Я учту, Кира. Холодно отрезает. Ты тоже учти, что танцевать с моим прямым конкурентом чревато последствиями. Я не знала. Я растеряна, откуда спрашивается, я могу это знать. Багиров не посвящает меня в свои дела. Выгуливает, как собаку, на такие мероприятия. И на этом все заканчивается. Будешь знать. Еще раз увижу, что ты позволила кому-то об себя тереться, закопаю. Сердце в груди замирает от страха, потому что Багиров может. Горло сжимается в болезненном спазме. Через силу я хрипло выдавливаю. Ты мне угрожаешь? Тебе? Хмыкает. Не тебя закопаю, а его. Ох, а вот это что-то новенькое. Подождите. «Багиров ревнует, что ли? Да не может такого быть. Он же непробиваемый. Холодная льдина. Или тут дело в том, что кто-то позарился на его собственность?» Вечеринка окончена. Пошли. Без лишних расшаркиваний Марат хватает меня за локоть и ведет в сторону выхода. Не силком, разумеется, тащит, но настойчиво подталкивает в спину. «Когда садимся в машину, я вся сжимаюсь в комок». Одно дело гнев Богирова на людях, когда ему приходится держать свою звериную натуру в узде, а другое наедине, когда его ничего не сдерживает, за исключением самоконтроля. Благослови, Господь, его самоконтроль. К слову, его хватает на полдороги гнетущего молчания. «Уже присмотрела мне замену, жена!» В какой-то момент звучит его ядовитый голос. А должна была, может, посоветуешь кого? Уголки его губ приподнимаются в кривоватой ухмылке. Все они хуже меня, дорогая. Тот, перед кем ты так хвостом крутила, держит несколько притонов. Как думаешь, будет он с тобой ласков? Как будто ты со мной ласков, в сердцах выплевываю. Да потому что накипела вся эта тусовка богатеньких ублюдков, один из которых мой муж. Что этот человек вообще может знать о ласке? Ни одного доброго слова за год. Если бы я не был с тобой ласков, то драл бы тебя как последнюю шлюху прямо в этой машине. Зло ощетинивается. Его рука хватает меня за плечо, рывком притягивая к себе. Горячее дыхание опаляет щеку. Я зажмуриваюсь, пытаюсь отодвинуться, но тщетно. Разумеется, еще и в самый неподходящий момент раздается звонок телефона. «Моего». Ноздри Багирова раздуваются, как у дракона. Взгляд теряет ясность. Точно зверь он хватает мою сумочку, достает оттуда смарт и, открыв окно, швыряет его на улицу. Прямо вот так, без лишних слов. Я в полном шоке пялюсь на Марата. До да остаток своих мозгов потерял, что ли. «Псих, тебе лечиться нужно!» «Новый куплю». Я ударяю этого козла по груди, но Марата это заводит. Он перехватывает мои руки, держит одной своей. Наклоняется к шее и просто присасывается к ней, как топиявка. Посасывает и кусает, оставляя метку. «Ты моя, Кира, запомни это!» Оторвавшись, жестким тоном припечатывает. Машина останавливается. Багиров отстраняется и, поправив на себе пиджак, невозмутимо кидает. «Домой приехали, на выход!»